Шестое. Когда экспедиция подкрепила свои силы, стало совсем темно. Звезды на небе ярко блистали, и бледный свет над холмами в стороне Ханки возвещал появление луны. Стража у крысиной норы бодрствовала, но часовые перешли на холм повыше, чтобы удобнее было стрелять. Они сидели, скорчившись на росистой траве, и, чтобы не пострадать от сырости, усердно тянули виски. Остальная компания вместе с тремя руководителями экспедиции заседала в домике, обдумывая ночной набег. Луна поднялась над горизонтом к полуночи. И как только лучи ее осветили долину, все, за исключением стражей у крысиных нор, отправились под руководством косора к осиным гнездам. Закупорить большую часть выходов в эти логовища оказалось задачей удивительно простой. хотя и сопряженной со смертельной опасностью, если бы неприятель проснулся раньше времени. Закупорив часть дыр, перед другими навалили кучи серой с селитрой, зажгли их почти одновременно и затем, как бы по уговору, Вся компания, кроме косора, бросилась бежать с холма в долину к лесу, где и остановилась в тени деревьев. Заметив, что Коссор отстал, они остановились и столпились ярдах в ста от ямы, которая могла бы служить прикрытием. В течение минуты или двух ночь с ее светлыми и мрачными переливами — с удушливым шипением, напоминавшим глубокий протяжный храп. Затем все умолкло и стало невероятно тихо. — Клянусь Юпитером, — сказал Бернсингтон и шепотом добавил, «Свершилось — свершилось. Никто ему не ответил.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 А затем наступило молчание. «Это что такое?» — спросил Бенсинтон. «Крыса, должно быть, выглянула», — отвечал кто-то. «А ведь мы ружей-то с собой не взяли», — заметил Редвуд. «Она там, около мешков». Вся компания потихоньку направилась к холму.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 Все эти звуки резко и отчетливо выделялись среди необъятной ночной тишины. Несколько мгновений — ничего, кроме смутного шума в стороне норы. Затем опять отчаянный крик. Вся компания бросилась за ружьями. Два выстрела. Бенсингтон опомнился уже с ружьем в руках. пробираясь вслед за другими сквозь густой сосновый лес. Странно, что первой его мыслью в это время было желание, чтобы кузина Джен могла видеть его в такой обстановке. Его башмаки с разрезами болтались на ногах, а по лицу пробегала судорожная гримаса, которую Бенсинтон должен был делать, чтобы очки не соскакивали с носа. Ствол ружья он держал прямо перед собой и все время спотыкался. Часовой, бросивший свой пост и потерявший ружье, оказался перед ними. — Стой! — воскликнул Коссер, хватая его за руки. — Что случилось? «Они выскочили. Сразу все!» — отвечал часовой. «Крысы?» «Да. Целых шесть штук». «А где же Флек? «Упал». «Что, что, в чем дело?» — спросил подоспевший Бенсингтон. Флек упал». «Да, упал». «Они вышли все сразу?» Что-то зашумело. «Я выстрелил...» «Из двух стволов!» «Вы его, значит, бросили!» «Они на нас кинулись!» «Идем!» — воскликнул Косар. «Вы идите тоже с нами!» «Покажете, где вы оставили Флэка!» Вся партия тронулась вперед, и дорогой, бежавший со своего поста часовой, продолжал передавать товарищам Подробности происшествия. Все столпились около него. Косар шел впереди. Где они? Должно быть, ушли назад в нору. Когда я побежал, они бросились к норе. Как же так? Вы, стало быть, их преследовали? Мы сидели около норы. Увидев, что они выходят, мы, знаете ли, попробовали преградить им путь.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 Одна крыса сидела уже на нем. «Что же вы не стреляли?» «Как же можно было стрелять?» «Ружья заряжены?» — отрывисто спросил косор через плечо. Все кивнули утвердительно. «Но как же Флек? произнес кто-то. «Вы думаете, что Флек подхватил другой?» «Времени терять нельзя!» — сказал косор. И затем крикнул Флек.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 В одну слегка изогнутую линию, а затем, держа ружья наперевес, стали пристально оглядываться, ожидая при ясном свете луны набрести на какое-нибудь чудовище.